Глава седьмая «Привет!» — расплылась я в улыбке перед соседками. Две девчонки сидели на диванчике и быстро обернулись при моем появлении, будто я застала их на месте преступления. Они оказались совсем не похожи друг на друга. Одна была брюнеткой с высоким хвостом на голове и в темном обтягивающем платье до колен. Вторая — ее полная противоположность. Блондинка со светлыми голубыми глазами и очень миловидным лицом. Завидев меня, обе сделали такие лица. Так мой отец обычно смотрит на чихуахуа. Он всегда говорит, что это не собаки, а подобие собак. Вот и на меня так смотрели, не как на драконицу, а как на ее подобие. Меня зовут Маша. Все с той же глупой улыбкой представилась им. А вас как? Вместо ответа девушки удивленно переглянулись, будто спрашивая друг у друга, что это такое. Меня Оливия. — ответила блондинка, судя по голосу, именно она убеждала подругу в том, что я не такая у и стерва. А меня Эльза! — пробормотала брюнетка, впирившись в меня цепким взглядом. Минуту назад она с уверенностью твердила, что я — это наказание для них обеих, а теперь, кажется, очень заинтересовалась моей персоной. — Так это ты, наша новая соседка? Интересно. — Что именно? — Не зная, куда деть руки, я засунула их в задние карманы. «Ты драконица?» Сразу в лоб спросила Эльза, ничуть не стесняясь. «Я полукровка», — вкратчиво ответила ей, делая шаг вперед. «Мой папа дракон, а мама человек. Но я ее никогда не знала. Я выросла на земле, если вам это интересно, и только недавно узнала о существовании других миров. Это все? Или вы хотите знать что-то еще?» Оливия смутилась, а вот Эльза только сильнее заинтересовалась моими словами. Она посмотрела на подругу так, будто вспомнила давно забытую, но очень важную вещь. «А ты, случайно, не та самая Мариэлла, дочь Михаэля?» С жадным любопытством спросила она у меня. «Никак не могу привыкнуть, что моего папу на самом деле зовут Михаэль. Я привыкла звать его Михаилом». «Да, наверное», — пожала плечами я. «А откуда вы о нас знаете?» Этот факт очень настораживал, но удивления не вызывал. «Да кто ж о вас не знает?» — фыркнула Эльза. «Мне с детства знакома эта история. Твой отец предал драконий клан и попытался выкрасть у черных какой-то артефакт. Я уже не помню, какой именно и зачем, но его поймали, судили, и Аристарх принял очень странное решение, покарав его дочь, а не его самого. Он первый, кто использовал брачный ритуал как казнь». «Да, я помню». Отец очень возмущался, когда я была ребенком, — кивнула Оливия. Говорил, что мужчины так не поступают, и он позорит свой клан еще больше, чем твой отец. — А он что же, не казнил тебя? — осторожно спросила она, виновата, посмотрев на меня. — Интересно, в этом магическом мире люди вообще знают? Что такое чувство так-то? — Мы договорились, — натянуто улыбнулась я, давая понять, что не желаю распространяться на эту тему. Получаются, многие люди... До сих пор не знают о браке столь известного черного дракона. Мне подумалось, что будет лучше, если никто в Академии об этом и не узнает. Интересно, как долго удастся сохранить этот секрет?» а -а -а", многозначительно протянула Эльза и вновь переглянулась с Оливией. «Мы думали, что ты обычная драконица, и очень удивились, что тебя заселили к нам», — смущенно улыбнулась блондинка. Она вообще производила впечатление скромного и доброго человека. Драконы в Академии живут обособленно, у них свое крыло в каждом общежитии, да и на занятиях они не общаются с другими расами, только по необходимости. Я скорее человек, чем дракон, присела рядом с ними, пожав плечами. Мне не свойственно высокомерие, но я не терплю, когда меня обманывают или в моем присутствии обижают слабых. Девушки вдруг открыто улыбнулись. Видно, не ожидали от меня таких откровений. «А еще я понятия не имею, как у вас здесь все устроено, какие порядки и правила», — намекнула им. «Поможете первое время? Мы же с вами в одной группе». «Да, мы все тут на этаже первокурсники», — кивнула Эльза. А она явно намного раскованней и смелее своей подруги. Красивый макияж, ярко обведенные губы, глубокое декольте на платье не переживай завтра все вместе пойдем на занятия. с утра у нас завтрак в общей столовой затем идем на две пары после обед и снова две пары потом полдник и свободное время ну как свободное фыркнула оливия мы делаем домашнее задание все это свободное время да по настоящему свободного времени у нас мало подтвердила эльза ты не переживай все будет хорошо улыбнулась мне она если ты вправду не такая напыщенная как остальные драконы. Тебя полюбят. — А есть какой-то дресс-код или форма? — спросила я. — Должны же быть какие-то правила. — Нет, — удивила меня Эльза. — Мы все здесь из разных миров. У нас у всех разные культурные обычаи, поэтому никого стараются не стеснять. Одевайся так, как привыкла. Никто не осудит тебя за это. — Надо же, как интересно. Оказывается, я могу одеваться так, как мне заблагорассудится. Это просто шикарно! Ой, какая прелесть! С умильным выражением лица прощебетала Оливия, поглядев мне за спину. Какой красавец! Обернувшись, я увидела Рафика. Большой породистый кот гордо вышагивал из коридора. Никогда не видела таких больших котов, удивленно протянула Эльза, когда он запрыгнул на диван и сел между девочками. Я все ждала, когда же он заговорит. Но дядя молчал неужели не хочет им показывать свою истинную сущность он будет жить здесь с надеждой спросила оливия поглаживая его по голове рафик довольно заурчал показывая что ему нравится да кивнула я вы же не против только если он не будет гадить по углам снисходительно улыбнулась Эльза. дядя метнул на нее недовольный взгляд и вдруг начал карабкаться на колени к темноволосой красавице ой какой то тяжелый Вздохнула девушка, когда он улегся к ней и примастил свою голову прямо в декольте платья. Грудь у нее была пышная, да еще и стянута шнуровкой платья. Для Рафика получилось как бы две подушечки, и он явно наслаждался возможностью прикоснуться к девичьим прелестям. Настолько блаженным и мечтательным было у него выражение морды. Я лишь осуждающе покачала головой. Вот ведь нахал! пользуется незнанием девчонок. Кобель он, а не кот или дракон. Надо бы открыть соседкам правду, да только что-то мне подсказывало, что с этим нужно повременить. Чем меньше людей знает, что мой кот разумен, тем больше возможностей открывается. Он же может и подслушать важный разговор, и проследить за кем-то, и незаметно стащить что-то. Так что пока правду открывать не стоит. Но и наглеть этому озабоченному коту я не позволю. Вечер прошел в теплой дружеской атмосфере. Мои соседки оказались из других миров. Они обе не замужем, так сказать, девицы на выданье. Я в своем двусмысленном семейном положении предпочла помалкивать. «Девочки!» — обратилась к ним я, когда мы сидели за столом и пили чай. «Я заметила на ваших дверях интересные знаки — луну и дерево. У меня, понятное дело, нарисован дракон. А что значат ваши значки?» «Дерево означает, что я лесная ведьма», — с улыбкой сказала мне Эльза. Рафик никак не хотел слезать с нее и по-прежнему зарывался мордой в пышную грудь. «Я не обладаю какими-то активными силами, но могу готовить интересные снадобья на стойке, которые недоступны другим. Я вижу по-другому. Мне открываются растения и некоторые силы природы». А полумесяц означает, что я оборотень. С милой улыбкой удивила меня Оливия. «Ты?» — изумилась я. «Как можно поверить, что вот это воплощение невинности и беззащитности может превращаться в какое-то животное?» «Ага», — лукаво улыбнулась она, и ее светлые глаза вдруг загорелись пугающим зеленым огнем. «Ого!» — вырвалось у меня. «Вопреки всему, я не испугалась, а подалась вперед, чтобы разглядеть поближе». Помнится, у Аристарха тоже глаза горели в нашу брачную ночь. У Оливии они другие, более дикие, что ли. — Красиво! — Спасибо! — поблагодарила девушка и моргнула, возвращая своим глазам обычный вид. — Я могу превращаться в волчицу. Оборотней в академии много, но это в основном парни, — мечтательно произнесла она. — Завтра ты их увидишь. — Парни меня не особо интересуют, — сказала я, намекая что здесь нахожусь не ради любовных приключений. Хватит с меня этого добра. — Давайте спать, — предложила Эльза. — Завтра вставать рано. Рафик тяжко вздохнул и с трудом оторвал голову от ее прелестей. Он бросил на женскую грудь такой грустный взгляд, полный сожаления и нежелания расставаться, что мне стало не по себе. А потом он лизнул ее, вот так взял и лизнул. Ай, щекотно! — рассмеялась сельза Все, брысь, пошел. Рафик нехотя спрыгнул с колен девушки и пошел в коридор. За ним и мы разбрелись по своим комнатам. Утро добрым не бывает. Вот и я с просонья бегала по комнате, как ошпаренная. Найти нужные колготки, платья под них, а туфли и вовсе лежали в самом дальнем углу сумки. Вчера я не успела все разобрать, а с утра не могла найти нужные вещи. Сумасшедший дом. Из нашего блока мы вышли одновременно. Оливия надела глухое синее платье с высоким воротником, напрочь скрывающим грудь, и длинной юбкой по самую щиколотку. Наверное, в их культуре женщине не полагается носить открытые вещи и показывать мужчинам свое тело. А вот Эльза, напротив, надела легкое платье до колена с откровенным декольте, которое подчеркивало ее пышную грудь. Губы она накрасила вызывающей красной помадой. На их фоне я в колготках и маленьком черном платье почти не выделялась. Мой наряд обтягивал фигуру и открывал ноги, но в нем присутствовала и строгость. Маленькое черное платье способно спасти любую девушку в любой ситуации. Мы вышли из общежития и попали в основное здание Академии. Оно было построено в стиле, напоминающем земную готику. Приятные интерьеры, широкие коридоры и толпы студентов, снующих туда-сюда. Кого здесь только не было. И двухметровые парни-драконы, и бледные вампиры, и широкоплечие оборотни. Все это объясняли мне соседки по мере продвижения в вглубь здания. В какой-то момент Оливия вдруг радостно взвизгнула, схватила меня за руку и потянула к окну. «Смотрите, смотрите, они строятся!» — щебетала она, выглядывая в открытое окно. Они с Эльзой смотрели с таким восхищением и обожанием, что даже я не выдержала. Внизу, во внутреннем дворе, стояла шеренга молодых парней, раздетых по пояс. Они все с ног до головы были перепачканы грязью, будто купались в ней. Ну да, красивые парни, ростом чуть выше среднего, с развитой мускулатурой и в большинстве своем симпатичные. «Кто это?» — спросила я, не понимая, почему мои соседки еще несколько девочек смотрят на этих грязнуль с таким обожанием это же оборотни с нездоровым восхищением шептала оливия элита армии наши защитники после драконов это самая уважаемая каста в академии правда они красавцы э, -э растерянно протянула я а почему они такие сгвозданные тихо шикнула на меня эльза у них отменный слух Тут-то я и заметила, что один из этих элитных оборотней бросил на меня недовольный взгляд. Они каждое утро преодолевают полосу препятствий в условиях, приближенных к боевым, — шепнула мне на ухо Оливия. То в грязи, то в снегу, то в болотной жиже, но это неважно они настоящие красавцы. — А особенно тебе нравится Артик? — хихикнула Эльза. — Вот тот брюнет. — Самый первый. Она по нему уже давно сохнет. — Ничего я не сохну, — покраснела Оливия. — Просто чувствую в нем силу и реагирую на него. Это естественно. — Ладно, пойдемте, — сказала я, отрывая девочек от этого зрелища. До последнего момента, пока не отошла от окна, я чувствовала прожигающий спину взгляд оборотня, стоящего внизу. Соседки привели меня в столовую. Это был очень большой зал в нем, Насчитывалось около двадцати длинных столов, к каждому из которых прилагались две крепкие скамейки. Посетители сидели за столом в два ряда напротив друг друга. Еду можно было брать у дальнего стола, самого большого и заметного. На нем стояло множество самых разных блюд – гречка с мясом, яичница, каша и чай. Как только один человек брал тарелку, на ее месте тут же появлялась новая из воздуха. Это настоящая магия. Пока мы стояли в очереди, я не могла налюбоваться на это волшебство. Вооружившись под носом, я нагрузила его гречкой с мясом, овощным салатом и чаем с лимоном. Очень полезный завтрак. Мы с соседками выбрали свободный стол и примостились с края. — Что у нас на первой паре? — лениво поинтересовалась я. — Боевые искусства, — вздохнула Оливия. Нашли и все-таки нового преподавателя, а раньше удавалось прогулять занятия. Она хотела сказать что-то еще, но тут к нам подсел незнакомый парень с приметными золотыми волосами. Я заметила, что у него классический драконий рост больше двух метров, но в сидячем положении это было не очень заметно. — Привет! — сдержанно улыбнулся он мне. — Это ты новенькая? — Да, — рассеянно ответила я, пытаясь понять. Кто это и что ему от меня понадобилось? — Отлично, — кивнул незнакомец. — Я отвечаю за подготовку спектакля, который мы ставим в начале зимы. Ты в нем участвуешь, — решительно заявил он. Я только-только открыла рот, чтобы задать вопрос, но он меня перебил, и это не обсуждается. Весь первый курс участвует, исключений нет и быть не может. Только если ты будешь при смерти на момент спектакля, и то я подумаю, освобождать ли тебя. Что за спектакль-то? С трудом, но мне удалось вставить несколько слов в его сумбурные объяснения. Про любовь, — отрывисто ответил дракон, — сценарий прочитаешь потом. Такс, ты у нас, значит, полукровка. Он одарил меня внимательным взглядом, будто прикидывал, что теперь со мной делать. Я понимаю, ты не умеешь петь. Ошарашил меня он, но придется. У нас осталась одна роль второго плана. Ты будешь играть нимфу, споешь четыре строчки. и хватит с тебя. Сегодня после занятий я тебя послушаю. Попробуем как-то вытянуть твой голос. Удачи!» Он отчеканил свою речь и решительно встал, хотя я собиралась задать ему пару вопросов. Увы, теперь их пришлось адресовать своим соседкам, которых поведение дракона, казалось, ничуть не удивило. «Это что сейчас было?» — выпалила я, пытаясь прийти в себя и подобрать слова. «С чего он взял, что я не умею петь?» «Ты же наполовину драконица!» Напомнила мне Эльза таким тоном, будто я спросила, как меня зовут. «Драконы не умеют петь», — удивила меня она. «Изредка у них рождаются дети, которые худо-бедно, но умеют брать ноты. Но в большинстве своем они совершенно не способны к пению». «Да, я слышала, что у них гортань устроена по-другому», — поддакнула ей Оливия, жуя кашу. Они не могут брать высокие ноты. У них, получается, какие-то мерзкие утробные звуки. Видишь вон ту красотку в двух рядах от нас?» Девушка украдкой кивнула мне вправо. Повернув голову, я увидела стайку девочек. Затем столом, на который указывала Оливия, сидели десять девушек во главе с высокой и крупной драконецей. Я сразу поняла, что она принадлежит к этой расе, потому что у нее был очень высокий для земной женщины рост, и крупные кости, что отражалось на фигуре. Она была какой-то очень массивной, непривычно большой для женщины. «Это Мартина», — шепнула мне Оливия. «Дочь главы клана Синих Драконов. Она тоже первокурсница, как и мы. И она наделена этим даром. Это огромная редкость для драконов, чтобы в семье родилась девочка, умеющая петь. Она гордость своего отца уже успела собрать вокруг себя Всех самых богатых девочек. Это наша местная королева. Я лишь фыркнула на это заявление. Лошадь она, не королева. Я тоже умею петь, — произнесла совершенно простую и обыденную для всех людей вещь. Девочки посмотрели на меня с недоверием. Более того, у меня музыкальное образование. Беру любые ноты, от самых высоких до самых низких. — Ты шутишь, — вскинула бровь Эльза. Полукровки вообще петь не могут. Никто. Я могу, — пожала плечами. — И довольно-таки неплохо. Мне было бы интересно послушать эту вашу Мартину. У нее главная роль в этом спектакле. С недовольством произнесла Оливия и вновь скосилась на драконицу. В этот момент их компания дружно рассмеялась на всю столовую. Еще бы! Папочка все проплатил. Кто посмеет ее обидеть, будет наказан. «Значит, нужно держаться от нее подальше», — разумно заключила я, потеряв интерес к этой великанше. Мы с девушками доели свой завтрак и пошли на первую пару. Поднимаясь по винтовой лестнице, я с удивлением отметила, что за все утро ни разу не вспомнила об Андрее и его предательстве. Может, отец был прав, и новая обстановка действительно благотворно влияет на меня. А может, я просто выбросила его из своей жизни и из сердца, «Туда ему и дорога. Осталось только развестись, и с этим человеком можно будет расстаться навсегда». «У нас что, практическое занятие?» – удивилась Оливия, увидев стайку студентов в конце коридора. «Похоже, это наша группа. Здесь были самые разнообразные существа. И четыре высоких дракона, и принявшие душ после утренней разминки оборотни, и пара вампиров, и даже один зеленый парень. Ну, по-настоящему зеленый». Кожа у него имела яркий травяной оттенок. Я почему-то сразу прозвала его хлорофитум. Вот напоминал он мне его, и все тут. Остальные ребята имели привычный людской вид. — Что происходит? — спросила Эльза у одной из девушек. — У нас будет теория вместе с практикой, — удивленно сообщила она. — Новый препод так решил. Вы знаете, кто он? — Мы. Она не успела договорить, потому что дверь кабинета открылась и вся группа ввалилась внутрь. Меня буквально унесло этим потоком людей. Кто-то толкнул сзади, и я непроизвольно врезалась в кого-то очень высокого. «Осторожней!» — прозвучал обиженный женский голосок, противный такой, мерзкий. Фу! Подняв взгляд, я увидела ту самую Мартину, девушку из столовой. Она презрительно одернула руку, будто боялась испачкаться от меня. Вблизи я разглядела ее двухцветные волосы, Сверху светлые, а кончики голубоватые, будто крашеные. Интересное сочетание. Я не поняла ее реакции на меня, поэтому просто пожала плечами. Если такое ее поведение еще раз повторится, будем выяснять отношения. Мы оказались в просторном зале с очень высоким потолком, под которым находились маленькие окна и мягким каучуковым полом. О, так это же спортзал. Во всяком случае, очень его напоминает а вся группа одета совсем не по-спортивному. Интересно, что же намечается? — Группа, встать в шеренгу! — послышался властный приказ с другого конца зала. Голос показался мне знакомым. Неужели? Обернувшись, я буквально напоролась на острый взгляд карих глаз. Аристарх стоял, расставив ноги на ширину плеч и заведя руки за спину. Он смотрел именно на меня, ухмыляясь одним уголком рта. Это была совсем недружелюбная улыбка. Это аскал. Он смотрел на меня, как хищник смотрит на добычу, которую собирается сожрать. Я замерла, стоя столбом у входа. Появилось иррациональное желание сбежать отсюда, подальше от него и от его прожигающих душу глаз. Он здесь не случайно. Всем своим видом, каждым движением и жестом черный дракон говорил мне «Я пришел за тобой» я сказал встать в шеренгу». Громко повторил он, глядя на меня. Только тогда я вздрогнула и с удивлением обнаружила, что стою в одиночестве у входа, а вся группа уже построилась. Вдох, выдох. С трудом мне удавалось переставлять ноги, которые превратились в два ватных столба. Одногруппники странно косились на меня, а драконицы, не стесняясь, хихикали. «Наверное, все решили?» что я растерялась и засмущалась от присутствия этого мужчины. Вряд ли кто-то из них догадывается о том, что нас связывает. Аристарх был одет в черный свитер с длинными рукавами, полностью скрывавшими его руки. Только я знала, что под темной тканью находится брачная татуировка. Кажется, я даже побледнела от испуга, что он здесь делает. Все это время я наивно надеялась, что он все еще ищет меня и не знает о моем местонахождении. Интересно, в чем состоит его план? Не тот у него склад характера, чтобы бросить все на самотек и позволить мне учиться здесь без проблем. Когда я, наконец, встала в шеренгу, в самый ее конец Аристарх начал занятие неспешно вышагивая перед студентами. Итак, первый курс. Обратился он к нам громким низким голосом. «Я буду преподавать вам основы боевых искусств». Недолго, так что советую не пропускать ни одной лекции. Думаю, всем вам известно, кто я. Кому неизвестно, объясняю. Я — глава клана Черных Драконов, главнокомандующий Северной Армией. Как вы понимаете, мои знания и опыт ценнее любых других. Итак, первое, что вам нужно знать, — это особенности разных рас, их сильные и слабые стороны. Начнем с основной, с драконов. — Рик, выйди из строя, — приказал он парню в начале шеренги. Тот послушался и встал к нам лицом. Мальчик был такого же роста, как и Аристарх, но заметно более субтильный. Я смогла немного успокоиться. Похоже, пока никто не собирается силой тащить меня из академии. Итак, драконы. Начал Аристарх, используя парня как наглядное пособие. Основные достоинства в человеческой форме — сила и высокий рост. Кости у драконов намного крепче, чем у остальных раз а мышцы сильнее примерно в полтора раза. Это дает серьезное преимущество в рукопашном бою и обращении с тяжелым оружием. В боевой форме драконы – это орудие для убийства. Один среднестатистический дракон способен сжечь дотла целый полк людей. Так что если вы столкнулись с таким драконом, настроенным не очень дружелюбно, бегите, иначе погибнете. Молодец, вставай в строй. Разрешил он молодому дракону, и тот послушно вернулся обратно в шеренгу. Надо признать, что объяснял он все довольно интересно и живо. Видно, что Аристарх профессионал своего дела, настоящий воин и хороший стратег. Он прекрасно разбирался в тонкостях ведения боя и в оружии, вот только... Но не все драконы такие, — сокнул язык умон. «Мария, выйди из строя. Это он мне?» «Кажется, я опять побледнела». «Черт, да что это со мной? Не сожрет же он меня и не возьмет прямо здесь? Нельзя показывать ему свой страх. Набравшись храбрости, я встала на то место, где только что стоял Рик. Моя макушка едва доставала черному дракону до груди. Сейчас я видела, что все девочки смотрят на него с восхищением, а Мартина чуть ли не в ноги готова ему упасть. На меня не смотрел никто. «Есть полукровки!» у которых один из родителей дракон, а второй человек. Реже – оборотень или эльф. У вампиров, троллей и всех остальных не может быть детей от драконов. Физиологически. Полукровки отличаются тем, что наследуют много слабых качеств от родителя человека. Разницы нет, мальчик это или девочка. И тот, и другой пол отличается относительно низким ростом. «Его рука легла мне на макушку, слабыми костями и мышцами». Как вы все знаете, драконы — прямые потомки богов, а люди произошли от древних обезьяноподобных существ. Это сказывается. Позвоночник у людей и полукровок очень слабый по сравнению с драконами и оборотнями. Он хрупкий, легко повреждается от ударов или при поднятии тяжестей. Аристарх развернул меня спиной к группе и начал показывать на спине, при этом не касаясь одежды, даже кончиками пальцев. Позвоночник — жизненно важный орган. От него отходит множество нервов, которые регулируют работу организма. У полукровок и людей с этим большие проблемы. Из-за несовершенства строения тела корешки нервов могут защемляться, позвонки смещаться. Это причиняет им боль и доставляет множество проблем в обыденной жизни. В отличие от драконов, у которых спина идеально ровная и крепкая, люди много болеют именно из-за проблем с позвоночником. он говорил А я вспоминала, что у меня и вправду есть проблемы со спиной. Седалищный нерв периодически защемляется, и я испытываю боли от спины и до середины бедра. Приходится принимать болеутоляющие таблетки, и все быстро проходит. Чем дольше Аристарх рассказывал, тем сильнее я ощущала себя ущербной ошибкой природы. Также это накладывает отпечаток на зрение. У людей и полукровок есть очень неприятная болезнь – близорукость. При ней больной не видит вдаль. Это связано с тем, что его глазное яблоко сплющивается, меняет форму и из круглого превращается в яйцеподобное. Такие люди видят предметы расплывчато, и им требуются специальные приборы, чтобы зрение приобрело остроту. «Сам яйцеподобная со злостью подумала я, понимая, зачем он устроил все это представление. Решил показать мне, какая я никчемная по сравнению с его величеством, идеальным драконом. Ну-ну. Судя по тому, как внимательно студенты ловили каждое слово, эту информацию они слышали впервые. Драконов и оборотней очень впечатлили слова, что мы, люди, имеем подобные проблемы со здоровьем. Вот только Аристарх и все остальные забыли одну очень важную вещь. Не сила и агрессия являются основой любой цивилизации, а разум и дружелюбие. Я помню из школьной программы, что в древности многие племена первобытных людей вымирали потому, что не могли додуматься изготовить элементарные орудия для охоты, выживали самые смышленные и способные учиться, приспосабливаться, а отнюдь не те, кто был сильнее физически. Еще у них проблемы и со стопами. Иногда они имеют плоскую форму, что затрудняет амортизацию при ходьбе, и несчастным больно даже ходить. Как вы понимаете, полукровки и простые люди — самые слабые из всех рас. Справиться с ними не составляет никакого труда, и неважно, мужчина перед вами или женщина. Я скосила глаза на свою сумочку. В ней лежит отцовский боевой пистолет. Один выстрел, и дракон со всей его силой получит очень серьезное ранение. Даже его стальные мышцы и невероятно крепкие кости не способны соревноваться с порохом и свинцом. — Вы не правы, — произнесла я негромко, и Аристарх тут же замолчал. Он что-то показывал на мне, а теперь замер. Взгляды однокрупников оказались прикованы ко мне. — Неужели? — усмехнулся черный дракон. — И в чем же? Я прожила всю жизнь в мире людей и могу с уверенностью сказать, что разум и технологии намного лучше банальной силы. «Не в обиду вам, будь сказано, но по сравнению с земным оружием огнедышащий дракон – просто бешеное животное. Люди могут уничтожить его, даже не приближаясь, расстрелять с вертолета или запустить ракету». Некоторое время преподаватель смотрел на меня странным насмешливым взглядом, будто думал, как указать мне мое место. «Допустим», – не стал спорить он, – «но каждый человек по отдельности – это слабое, немощное существо с кучей болячек». «Здесь и сейчас. Что ты можешь? У тебя нет ни этих вертолетов, ни ракет. Ты просто женщина». Я не стала говорить, что в моей сумочке лежит пистолет. Ни к чему ему об этом знать. В то же время Аристарх был в чем-то прав. В прямой схватке он переломит меня, как соломинку. «Не стоит недооценивать своего противника. Это может стать ошибкой», — улыбнулась я и наивно подумала что на этом наша пикировка будет окончена. Но куда там?» Аристарх закатил глаза и в одну секунду перекинул меня через плечо. Я повисла на нем вниз головой, не имея возможности принять нормальное положение. Руками попыталась оттолкнуться от его спины, но ничего не вышло. Сила тяжести не позволяла разогнуться. Вдобавок и сам дракон без труда удерживал меня именно так, как ему удобно. Из шеренги студентов послышались сдавленные смешки — преимущественно женские. Не стоит провоцировать противника, который значительно сильнее и умнее, многозначительно заявил Аристарх. Это может стать ошибкой. Все внутри меня вскипело. Как он смеет унижать меня при всех? Это ведь не случайность. Этот дракон намеренно подстроил все так, чтобы я казалась всем глупой и слабой. Неужели он прав? Аристарх притащил меня в свой мир, вырвав из привычной жизни... — Потому что так захотел, сделал своей женой, потому что он так захотел, и сейчас я повисла на нем как кукла только потому, что ему захотелось унизить меня в глазах сверстников, до каких пор он будет вертеть моей жизнью, как считает нужным. На глазах выступили слезы отчаяния. Не на ту напал ящер длинномордой Не помня себя от злости, я сдвинула край штанов мужчины и с силой вонзила зубы в его упругую ягодицу потому что драко... А, -а, а Он закричал от неожиданности и боли и дернул меня вниз, пытаясь стащить с себя. Вот только я так легко не сдамся. Мои зубы по-прежнему сжимали его очень крепкую мышцу, не желая расставаться. «Пусти!» — сдавленно прошипел он, напрягшись всем телом. Судя по голосу, ему по-настоящему больно. Внутри меня что-то дрогнуло. Ну что, я изверг? Конечно, я разжала челюсти... И тут же меня чуть не скинули с плеча. Группа замерла в шоковом состоянии, смеяться никто не решился. Дракон смотрел на меня с неподдельной ненавистью, потирая больное место. Выглядел он в этот момент весьма комично. Взрослый, сильный мужик, держащийся за попку, как маленький мальчик. Аристарх несколько раз открывал рот, явно намереваясь сказать мне пару ласковых, но так и не нашел подходящих слов. Я стояла с видом виноватой школьницы и с трудом прятала улыбку. Зараза! Наконец выплюнул дракон и поковылял к своему кабинету. Именно поковылял, прихрамывая на одну ногу и держась за ягодицу. Все на перемену. И аптечку мне. Мораль сей басни такова. Мышцы мышцами, но зад надо прикрывать. Громко объявила я, за что получила еще один прожигающий взгляд от мужа. Теперь... Прозвучали смешки, направленные в его сторону.